Глава двадцать восьмая. Вторжение. Конец. В это время на другом капитанском мостике в просторном кресле очнулся Курус Джай Кроу, возглавивший усмирительный поход. Он с трудом вырвался из объятия Нового Мира. Волны первозданной энергии той и дела пробегали через его тело, грозя разорвать его на части. Он с трудом совладал с собой и унял к о л о к о т а в ш и е внутри стихии. Джейк Роу нажал кнопку вызова на подлокотнике кресла. Ждать пришлось недолго. Вскоре на капитанском мостике появились пары Ирвиндорф, Семеркурин и л а й н к а в ы л и к о м а н д и р а армии Усмирения. Присаживайтесь, уважаемые. Мне есть что сказать вам. И новость это может вам не понравиться, как не нравится она мне. Прокашившись, сказал Джейк Роу. Пары не дали повода себя у п р а ш и в а т ь Они раселись с к р е с л а напротив него. Они ждали, пока он заговорит, и Джайк Роу чувствовал их недоверие и презрение. Он был к у р у з о м военной косточкой, в то время как они были и х о р а м и мыслителями, интеллектуальной элитой нации. Но правда заключалась в том, что время, когда ихары правили со дружеством р и о н и к и Медленно, но верно подходило к концу. Я хочу сообщить вам, что в колонии Родоваст появился маг. Пара переглянулись и встревожились. Мы заметили, что что-то не так, но не могли и предположить, что это связано с магическим воздействием на ткань реальности. В разумных мирах магия запрещена. Содружество Рионики утвердило соответствующие протоколы. И мы соблюдаем правило магического невмешательства, несмотря на то, что подготавливаем сами магов и имеем несколько боевых магов на каждом корабле флота, заявил Парр и р в е н д о р ф Вы уверены, что у них есть маг? – спросил п а р л а й н к а в ы л е й В этом нет никаких сомнений. Только что я имел возможность встретиться с их магом. Легкая стычка, не б ничего более. Хотя их м о г у придется еще долго зализывать раны. Он молод, очень молод и неопытен. Он не вошел еще в силу и похоже только-только научился управлять стихиями. То, что он вытворял в э т и р о в о м пространстве, скорее напоминало какое-то безумство. Почему вы не уничтожили его? – спросил п а р с я Меркурин, и в голосе его прозвучал металл. Я пытался, но его охраняли. И большую часть моей энергии просто р а с с е я л и в космосе, так что мальчишка отделался легким испугом, хотя в ближайшее время он не доставит нам неприятностей. Появление магов колонии р о д а в а с т что это меняет в общей картине событий? – спросил п а р с и Меркурин. В сущности ничего. Флот усмирения сильнее и более технологически совершенен. Радаваст по сравнению с нами это как... Армия средневековых рыцарей против пулеметных расчетов, сказал Джайк Роу. Но все равно нам предстоит война, тяжелая война. Придется повозиться. После сегодняшней магической вылазки врага мы понесли существенные потери. Мы вынуждены отступить, перестроиться и подсчитать потери, сообщил пар Ирвиндорф. о смелюсь напомнить вам, благородные пары, что главное это не выиграть сиюминутное сражение, а победить в войне, сказал Джейк Роу. Как обстоят дела с установками межпространственных врат? Врата находятся в процессе сборки. Сразу по прибытии в систему мы вплотную приступили к работе над ними. Все идет согласно штатному расписанию, ответил Парсемер Курин. Флот усмирения на то и флот усмирения, чтобы основательно пощипать мятежников. Но как только врата заработают, мы не будем иметь дефицита в живой силе и технике. И тогда рода вас будет добречен, сказал Джайкроу. Если только мятежники вместе со своим магом не надерут нам раньше задницы и не доберутся до врат, заметил с сомнением в голосе Парлайн к о в ы л и Это м у не бывать зло, заявил Джайкроу. И ни у кого на капитанском мостике не возникло желания поставить его слова под сомнение. Джайкроу поднялся из кресла. Вы свободны, уважаемая пара, сказал он. И замер, нахмурился. На его личный терминал пришло сообщение чрезвычайной важности. Он не мог скрывать его от остальных. Джайкроу вывел новость на общий экран, так чтобы все могли ее видеть. Изображение транслировалось с окраины Солнечной системы, там, где полным ходом шло строительство межпространственных врат. Он не мог поверить то, что увидел. Этого просто не могло быть. Врата были уничтожены. Как это возможно? – прорычал Джайкроу. Его обыграли. Теперь он это видел. Ему подсунули под нос юного мага, который отвлек его, и пока он с ним стражался, основные силы противника беспрепятственно подошли к строящемуся межпространственному вратам и уничтожили их. Как же он был слеп! Как он мог повестись на эту незамысловатую комбинацию? Джайкро у упал в кресло без сил. Он собрался свернуть общий экран, но система отказала ему в доступе. На экране появился человек. Трансляция шла из рабочего кабинета. Джай Кроу сразу узнал его. Ему не раз доводилось просматривать отчеты аналитиков, в которых фигурировал этот человек. Его звали Сергей Одинцов, князь Волк, главный враг с о д р у ж е с т в а р е в о н и к и Я вижу, вы узнали меня. Тогда не будем тратить время. Предлагаю вам сдаться. Вы окружены. В случае невыполнения нашего требования, вы будете уничтожены. На все про все я даю вам полчаса. И самое главное, мы перехватили управление над вашими кораблями. Время пошло. Изображение пропало. И только тогда Джайкроу почувствовал, что ему страшно. Он не просто проиграл партию, он провалил всю миссию. Помощи из с о д р у ж е с т в а ему не ждать. Он остался один. Полностью о т р е з а н н ы й от родины. Джай Кроу попытался связаться с центром аналитики корабля, но система не слушалась его. Джай Кроу обернулся к парам, чтобы отдать им приказания. Они должны были сопротивляться. Есть еще полчаса, чтобы вернуть контроль над кораблем. Но в лицо ему смотрела д у л о пистолета. В следующую секунду раздался выстрел.